Глава 8. Да, нам всем и впрямь пришлось непросто. Ожидание затянулось на два скучнейших часа. Поначалу меня позабавило, что Джейн и Дженсен, вопреки моим ожиданиям, не уселись вместе на диван и не взялись за руки. Один лишь Всевышний знает, где Вульфу удалось откопать сей предмет мебели с бархатными подушками. Когда я стал работать на него, это чудище уже стояло в гостиной. Наши гости беспокойно метались по комнате, периодически то он, то она присаживались, но спустя несколько минут скакивали и опять начинали мерить шагами гостиную. Вульф прекрасно поработал, впрыснув им в души яд сомнения. И теперь мне было очень интересно наблюдать за Дженсеном и Джейн. Не стрелявший подозревал того, кто стрелял. А преступник, наблюдая его реакцию, подстраивался под нее и старался вести себя так же, понимая, что если будет излишне сердечен, лопача что-то вроде какого черта, дорогой, дорогая, разве кто-то из нас может быть убийцей? то выдаст себя с головой, раз он или она меня подозревает, значит, и я должен изображать подозрительность. Вовне, естественно, я испытывал, следил за ними, ожидая, что преступник себя чем-нибудь выдаст. Однако этого не случилось, то мне казалось, что убийца Джейн, а то майор В половине восьмого нас всех пригласили в столовую, но наши гости заявили, что никуда не пойдут. Тогда Фриц подал еду в гостиную, и я с аппетитом полакомился дыней, жареными на гриле тонкими ломтиками свиной вырезки, салатом, который Вульф заправил соусом собственного приготовления, и черничным пирогом. Все это я запил чашечкой кофе. Дженсен Последовал моему примеру, Джейн даже не притронулась к еде. У меня уже не было сил гадать, кто из этих двоих убийца. Если бы мне предложили побиться об заклад, я бы не рискнул и центом. С тем же успехом можно было бросить монетку. Выпадет орел, убийца Дженсен, решка Джейн. На самом деле, задача в тот момент представлялась мне неразрешимой. уж слишком дерзок был преступник. Предполагаемый убийца явился в дом Вульфа с револьвером и платком наготове. Оружие лежало либо в кармане, либо в сумочке. При этом преступник собирался пустить его в ход только если подвернется удобная возможность, а никаких гарантий, что выпадет подобный шанс, у него, естественно, не было. Таким образом, решение действовать он принял за доли секунды. Убийца импровизировал и очень рисковал, мне еще не доводилось сталкиваться с подобной дерзостью. И так все обстояло следующим образом. Убийца вошел в комнату, увидел сквозь открытую дверь, что за столом сидит вульф, вернее его двойник, достал револьвер, заблаговременно завернутый в платок, Выждал удачный момент, и в ту самую секунду, когда Хекет прикрыл глаза или просто отвел взгляд, а невольный спутник стоял к убийце спиной, либо повернувшись к пианино, либо устремив взгляд в прихожую, преступник прицелился и выстрелил. Причем пока все пребывали в некотором замешательстве, ошеломленные звуком выстрела, убийца успел припрятать оружие в вазе. Картинка, черт подери, никак не желала складываться. Мы пока не нашли улик, изобличающих Дженсена или Джейн, и не выявили мотива, толкнувшего одного из них на преступление. И как, спрашивается, доказать их вину присяжным, Причем сейчас речь шла лишь о покушении на убийство Хеккита? А что было делать с доказательствами причастности преступника к убийству Дженсена и Дойла? За два с лишним часа я обратился к Джейн трижды, всякий раз выдерживая продолжительную паузу. Один вопрос, констатация факта и просьба. Принести тебе воды или еще чего-нибудь попить? Вон та дверь ведет в туалет. Дверь из туалета в кабинет сейчас заперта. Прошу прощения, это когда я зевнул. Она ничего не сказала в ответ, даже не посмотрела в мою сторону. Дженсен вел себя примерно так же. Я уж и не помню, когда еще проводил целых два часа в столь беспросветном унынии. Поэтому, услышав звонок в дверь, я обрадовался, сейчас хоть как-то развеем скуку. Время шло к девяти». Поскольку дверь из гостиной в прихожую тоже была звуконепроницаемой, мне удалось разобрать лишь чуть слышный шум шагов и голоса, звучавшие еще тише. Примерно через три минуты дверь в прихожую отворилась и к нам вошел Фриц. Закрыв дверь за собой, он негромко произнес. — "Арчи, мистер Вульф хочет, чтобы ты сейчас же явился к нему в кабинет". Пришел инспектор Кременер и привел с собой сержанта Стеббинса. Я останусь здесь. С этими словами он протянул руку за пистолетом. Я отдал ему оружие и вышел. Если в гостиной царила безрадостная атмосфера, то в кабинете она была мрачной. Мне хватило одного взгляда на Вульфа, чтобы понять, Он в бешенстве и уже не в состоянии сдерживаться. Я догадался об этом, увидев, как он выводит пальцем кружки на поверхности стола. Сержант Перли Стеббинс, напустивший на себя официальный вид, стоял у стены. Инспектор Крэмер сидел в красном кожаном кресле, причем лицо его цветом сравнялось с обивкой. На меня никто даже не посмотрел. Записывай, отрывисто приказал Вульф. Я подошел к своему столу, достал блокнот, ручку и уселся в кресло. Вот видите, что получается, когда вместо меня дверь открывает кто-то другой, заметил я. Если вам неприятно общество этих господ. Пфф! Вульф постучал пальцем по листку бумаги, лежавшему на его столе, и только посмотри на это. Я встал и посмотрел. Это был ордер на обыск. Дом и прилегающую к нему территорию, принадлежащую указанному Нира Вульфу, проживающему Ну и ну. Оставалось лишь удивляться, что Кременер еще жив, да и Вульф тоже. Как они до сих пор друг другу глотки не перегрызли? Знаете, Вульф, Я попытаюсь сделать вид, будто не слышал того, что вы мне сказали, прорычал Кремер, сдерживаясь из последних сил. Вы совершенно незаслуженно меня оскорбили. Черт подери! сколько раз вы уже давали мне отворот поворот. Вы хотели видеть заключение экспертов о револьвере? Вот оно. Мы отстреляли из него один патрон. Пуля аналогично той, что вы мне прислали. Точно такие же пули оборвали жизни Дойла и Дженсена. Я знаю, у вас клиента, клиентам вы на пушечный выстрел никого не подпускаете. Ждали, что я приду и буду просить вас о чем то Нашли дурака, я ученый. Сколько раз я обращался к вам с просьбами, и сколько раз вы мне отказывали? Вульф снова начал водить пальцем по столу, описывая кружки. Повторяю, сэр», — тихо произнес он. Государство напрасно платит вам жалование. Вы позорите заслуживающую всяческого уважения профессию. Кремер побагровел еще больше. Наконец его лицо стало выделяться на фоне красной кожаной обивки кресла. Продолжаете меня оскорблять? Прекрасно. В таком случае мы сейчас же приступим к обыску!» Он приподнялся. И вам никогда не удастся поймать убийцу мистера Дженсена и мистера Дойла. Да неужели? Кремер снова сел. Именно так, сэр. И кто же мне помешает, вы? Вульф с отвращением фыркнул Но ну вот теперь вы напомните мне, что воспрепятствование отправлению правосудия является уголовно наказуемым деянием. Я не сказал, что убийцу нельзя поймать. Я сказал, что вам его никогда не поймать. Я его уже поймал. Перли Стеббинс охнул но кроме меня на это никто не обратил внимания я улыбнулся сержанту поймали черта с два буркнул кремер поймал сэр результаты экспертизы всё расставили по местам однако вынужден признать что в этом деле есть незначительные сложности и потому я совершенно официально предупреждаю Вам его раскрыть не под силу, в отличие от меня. Вульф придвинул к инспектору ордер на обыск. Порвите это. Кремер медленно покачал головой. «Видите ли, Вульф, я вас прекрасно знаю. Хотя что я говорю, ни черта я вас не знаю. Однако я готов с вами поговорить прежде, чем приступлю к отправлению своих обязанностей Нет, сэр. Снова перешел на бормотание Вульф, Давление я не потерплю. Хотите, чтобы я поговорил с окружным прокурором с Скиннером? Воля ваша. Либо рвите ордер, либо приступайте к обыску. Это была грязная уловка. С точки зрения Крэмера, само существование Скиннера наносило оскорбление нашей демократической системе. Крэмер посмотрел на ордер, на Вульфа, на меня, потом снова на ордер, затем взял бумагу и порвал ее. Я собрал клочки и выкинул их в мусорную корзину. Вульф не торопился выказать признательность Уж слишком он был уязвлён и обижен, чтобы проявить хоть какие-то эмоции. Однако, спустя какое-то время, он перестал бормотать и заговорил нормальным голосом. Ладно, к черту, Не будем больше об этом. В следующий раз не тратьте понапрасну свое время подобным образом. Да и мая, кстати, тоже. Скажите лучше, можно ли отследить револьвер? Нет. Номер сбит. Оружие изготовлено, гадоедек, в 1910. -м. Пытались снять отпечатки пальцев, но без толку. Всё смазано. Естественно, кивнул Вульф, — Смазать отпечатки куда проще, чем дочисто протирать револьвер или надевать перчатки. Он кинул взгляд на Стэбенса. Присаживайтесь, сэр. Когда вы так стоите, меня это раздражает. Убийца сейчас у меня в доме. Продолжил Вульф, снова повернувшись к Кременеру. Именно это я и подозревал. Он ваш клиент. Вульф шёл за лучше пропустить этот выпад мимо ушей. Он откинулся в кресле, И заворчав, устраиваясь поудобнее, судя по тому, как он сплел пальцы на экваторе своего шарообразного живота, я заключил, что он готов забыть о бордере на обыск и заняться делом. Я подмигнул сержанту, но тот притворился, будто ничего не заметил. Как и у меня, у Стэбинса тоже имелся блокнот, но он пока туда ничего не записал. Самая большая сложность, промурлыкал Вульф, — заключается вот в чем. Сейчас в гостиной у меня сидят мужчина и женщина. Предположим, что один из них убийца. Но кто именно? Вот в чем вопрос. Предположим, вы все еще гадаете? нахмурился Крэмер. Как же так? Вы же сказали, что преступник пойман. сказал: "Преступник здесь, он под стражей. Похоже, придется рассказать вам о том, что здесь случилось. Иначе ни вас, ни всю орду ваших сотрудников не заставишь взяться за дело. По крайней мере, другого способа я не вижу". Начнем с того, что получив анонимку с угрозами, Я нанял двойника, призванного постоянно быть на виду, как у меня в доме, так и за его стенами. Я же тем временем в основном сидел у себя в комнате. Поначалу ничего особенного не происходило. Меня это дело не интересует. Я к нему не причастен. Извольте не перебивать, отрубил Вульф. Вы хотите знать, что произошло? Вот я и рассказываю. Вульф поведал обо всем. Лично я числю за собой талант в сжатой форме, связно и логично излагать последовательность событий, поэтому заявляю, как профессионал, даже я сам вряд ли справился бы с рассказом лучше. Он не произнес ни одного лишнего слова, но при этом не упустил ни малейшей детали. Сержант Стеббинс от усердия чуть язык не прикусил, пока записывал в блокнот показания Вульфа. Ну, а я даже не подумал притронуться к ручке. Наконец, Вульф замолчал. Кремер сидел хмурый. И вот, сэр! — промурлыкал Вульф. — Как вы понимаете, Тут есть кое-какая загвоздка. Сомневаюсь, чтобы нам удалось разоблачить преступника с той информацией, что сейчас есть у нас на руках. Вы должны приказать подчиненным, чтобы они занялись тем, о чем я говорил. Вы всегда можете обратиться ко мне за советом. Хотелось бы знать, низким голосом произнёс Крёмер, разглядывая Вульфа с таким видом, словно бился над загадкой, которую уже неоднократно пытался разгадать, но так в том и не преуспел. Хотелось бы знать, много ли правды в вашем рассказе. Я был с вами совершенно искренен. У меня в этом деле лишь один интерес. Клиента у меня нет. Я ничего не присочинил и ничего не утаил. Может и так. Крэмер выпрямил спину, готовый ринуться в бой. Ладно. Будем работать с тем, что есть, а там поглядим. Сперва я хочу допросить подозреваемых. Так я и полагал. Кивнул Вульф. Он терпеть не мог, когда вопросы задавали другие, особенно в его кабинете. Только учтите, Сミス Гир вам будет очень непросто. Она требует адвоката. Вы лицо официальное, представитель власти, так что у вас связаны руки. С кем бы вам хотелось переговорить сначала? И допросом. Мне нужно гостиную. Кремер поднялся. Я хочу увидеть, где что стоит. Особенно меня интересует ваза. И тут, к моему немалому удивлению, Вульф тоже встал. Поразился я этому, потому что он избегает лишних движений. Направляясь к двери в гостиную, чтобы открыть ее для них, я подумал: уж на что толстяк терпеть не может, когда Кремер при нем ведет допрос. Но мысль о том, что он не услышит начало диалога между инспектором и подозреваемыми, который состоится в гостиной, показалась ему еще нестерпимее. Стэбинс сдвинулся за Крэмером и Вульфом, а я замыкал шествие. Джейн сидела на скамейке для пианино. Дженсен расположился на диване, но когда мы вошли, он встал. Фриз занял позицию у окна. Стоило майора пошевелиться, как наш незаменимый помощник тут же поднял пистолет. Мисс Гир. Это инспектор Кремер, представил Вульф. Девушка не издала ни звука. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Насколько я понимаю, мистер Дженсен, Вы уже знакомы с инспектором? Знаком. Дженсен так долго хранил молчание, что его голос прозвучал излишне скрипуче, и майору пришлось прочистить горло. Мы вроде договорились не вызывать полицию. Значит, это тоже был фарс. В его интонации слышалась горечь. Никакого договора не было. Я предупреждал вас, что не могу держать мистера Кремера за дверью до скончания века. Предназначавшаяся мне, то есть мистеру Хеккету Пуля, была выпущена из револьвера, обнаруженного вот в этой вазе. Вульф показал на сосуд пальцем. Из того же самого револьвера были убиты ваш отец и мистер Дойл. — Все это и определило мои действия. Я настаиваю на своем праве обратиться за помощью к адвокату, произнесла Джейн тоном, которого я от нее прежде никогда не слышал. Минуточку, отозвался Крэмер, похоже, инспектор искренне полагал, что его голос звучит успокаивающе. Мы — Вернемся к этому вопросу чуточку позже, а пока я хотел бы немного здесь осмотреться. Он принялся обходить гостиную, разглядывая обстановку. Его примеру последовал сержант Стеббинс. Они измерили расстояние между предметами, отмечая их расположение. Возникал вполне логичный вопрос: Из какой именно части гостиной должна быть выпущена пуля, чтобы она, пролетев через открытую дверь, проделала отверстие в кресле Вульфа и впилась в стену? Пока инспектор с сержантом ломали голову над этой задачкой, Вульф повернулся к Фрицу и спросил: А куда делась еще одна подушка? «Еще одна подушка? переспросил застигнутый врасплох расплох Фриц. На диване лежало шесть бархатных подушек. Сейчас их только пять. Ты что, убрал одну? Нет, сэр. Фриц взглянул на диван и пересчитал подушки. Да, вы правы, теперь подушек только пять. И разложены они посвободнее. Ничего не понимаю. Вчера, когда я здесь убирал, их было шесть. Ты в этом уверен? Да, сэр. Совершенно. Ищи подушку. Арчи, помоги ему. Я хочу знать, она в гостиной или нет. Мне показалось странным поднимать такую панику из-за пропажи какой-то диванной подушки, но поскольку заняться больше было нечем, спорить я не стал. Крэмер и Стеббин сломали голову над покушением на убийство, а мы с Фрицем рыскали в поисках подушки. За всеми нами наблюдал Дженсен, Вульф же следил лишь за Фрицем и мной. Джейн сидела с таким видом, словно кроме нее комнате никого не было. Пропала. Нет ее, и все тут, наконец объявил я, поворачиваясь к Вульфу. Вижу, что нет, пробормотал он. Я с подозрением уставился на Босса и заметил на его лице хорошо знакомое выражение. Вряд ли такую мину можно было назвать взволнованной. Хотя во мне она всегда будила именно это чувство волнение. Шея Вульфа напряглась, будто он старался не шевелить головой, опасаясь помешать напряженной работе мозга. Веки наполовину прикрыли невидящие глаза, а губы постоянно шевелились, то втягивались, то выпячивались. Я знал, что подобный эффект На Вульфа произвела отнюдь не банальная пропажа бархатной подушки и уставился на него во все глаза. Неожиданно он резко повернулся и проговорил: "Мистер Кременер, прикажите мистеру Стеббинсу присмотреть за мисс Гир и мистером Дженсоном. Сами можете остаться здесь, а можете пойти с нами, как пожелаете". Фриц и Арчи За мной. И он направился в кабинет. Кремер, разбиравшийся в интонациях Вульфа почти так же хорошо, как и я, отдал короткий приказ сержанту и двинулся за моим работодателем. Его примеру последовали и мы с Фрицем. Из-за наших спин донесся голос Джейн. Это возмутительно! Я требую! Я закрыл за нами дверь. Вульф удобно расположился в кресле и только потом продолжил. Я хочу знать, где подушка. Обыщите весь дом вплоть до чердака. В южную комнату не заходите. Там отдыхает мистер Хеккет. Начните с кабинета. Что, черт возьми, происходит? Зачем вам сдалась эта подушка? Гавкнул Крэмер. Я вам все объясню со временем, пока это не в моих силах, ответил Вульф. Сейчас я хочу подумать и не желаю, чтобы меня беспокоили. Мне надо собраться с мыслями. Возможно, я уложусь в десять минут, а может, мне понадобится десять часов. Хотите оставайтесь здесь? Хотите, ступайте в другую комнату. Можете вообще идти куда угодно, главное, оставьте меня в покое. Вульф откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и зашевелил губами. Кремер, устроившись на стуле, положил ногу на ногу, достал сигару и сунул ее себе в зубы. Одно дело проводить осмотр гостиной, совсем другое обыскивать кабинет. Начнем с того, что кабинет куда просторнее, а кроме того, там куда больше мест, где можно припрятать подушку. В распоряжении злоумышленника имелись ящики столов, потолочные шкафчики, книжные полки, газетные стойки, комоды и многое другое. Потолки в кабинете высокие, и чтобы добраться до верхних полок, приходилось взбираться по стремянке. Мы не могли пропустить ни одну из полок достаточно вместительных, чтобы скрывать злосчастную подушку. Приходилось снимать книги и смотреть, нет ли за ними подушки, а после выдружать томики на место. Задача не из легких, уж поверьте. Приц подошел к заданию со свойственными ему методичностью и основательностью. Я действовал куда медленнее, поскольку, занимаясь чисто механической работой, лихорадочно пытался сообразить Почему пропажа подушки произвела эффект разорвавшейся бомбы? Время от времени я кидал взгляд на Вульфа. Он по-прежнему сидел в кресле, закрыв глаза и шевелил губами, бился над загадкой. Прошло где-то с полчаса, а может, чуть больше. Вдруг я услышал, как Вульф заворчал. Я резко повернулся в его сторону и чуть было не свалился со стремянки. Вольф пришёл в движение, взяв в руки корзину для мусора, стоявшую в дальнем углу возле его стола. Он поднял ее на свет, осмотрел содержимое, покачал головой, поставил корзину на место, после чего принялся открывать один за другим ящики своего стола. Он выдвигал их полностью, внимательно разглядывал и затем задвигал обратно. Начал он с верхнего правого ящика. Этот, как и следующий, средний, совершенно его не заинтересовали. Все изменилось, когда он рывком до упора выдвинул последний, самый нижний ящик. Заглянув в него, Вульф наклонился, чтобы рассмотреть увиденное повнимательнее. Мгновение спустя он сунул в ящик руку, пошарил в нем, после чего, задвинув ящик, Выпрямился и объявил: «Нашел!» В это одно единственное слово он вложил все свое непомерное самодовольство. Мы во все глаза уставились на него. "Арчи", обратился ко мне Вулф. "Слезай со стремянки и смотри, не упади. Загляни к себе в стол и осмотри мои пистолеты. Скорей всего, Из одного из них недавно стреляли. Спустившись, я подошел к своему столу и открыл ящик, в котором мы хранили оружие и патроны. Взял первый пистолет, ничего подозрительного. Взял второй, понюхал дуло и почувствовал характерный запах. Вы правы, сэр. Было шесть патронов, а теперь пять! совсем как подушек! Гильза в барабане. Ну что я за осел? Сходи к мисс Гир и мистеру Дженсону и скажи, что они могут прийти сюда, к нам в кабинет. Если им, конечно, интересно узнать, что здесь на самом деле произошло. Если же их это не интересует, они свободны и могут идти куда угодно, хоть домой. Нам они больше не понадобятся. Затем поднимись с мистером Стэбенсом Наверх. Приведите сюда мистера Хеккита. Будьте крайне осторожны. Тщательно его обыщите. Он очень опасный человек, хотя и непроходимый болван.